Глава 14 Как оказалось, Флинн с Заком сбежали в местный бар, как непослушные подростки, улизнувшие от надоедливых мамаш. Я дождалась, пока горе-муженек вернется домой и покинула дом сестры. В субботу я обычно отсыпалась или навещала Сандру. Воскресенье была более продуктивна и отправлялась в книжный магазин, чтобы почитать детям сказки. Всегда воспринимала книжный магазин больше как библиотеку, поэтому одевалась соответственно: длинная юбка, свитер с высоким воротом и забранные волосы. Очки же всегда сопровождали меня в жизненном пути, оставаясь надёжным спутником. Может, наконец попробовать линзы? Пизачкову женщине кажется выглядит эффектней. Сомневаюсь, что Амалия была бы столь же популярна среди мужчин, если бы и сила её взгляда сталкивалась со стеклянной преградой. Уже собравшись выходить, в дверях столкнулась с провенившимся Всем своим видом Зак показывал, как раскаивается. На самом деле, лично на него я не злилась, но обида на Сандру заставила скричить рассерженное лицо. "И что тебе нужно строго спросила я? Хотел извиниться за вчерашнее, мы повели себя как дети. Флин убедил меня, что ему нужно развеяться. Очень приемлемое поведение для многодетного отца бросить свою жену, чтобы напиться в баре", высказала осуждение, словно передо мной стоял Флин, а не Зак. У Сандры и я тоже попрошу прощения. Куда идешь? Можно тебя провожу? У меня есть кофе. С ласковой улыбкой пожарный протянул бумажный стаканчик. Я не пью кофе, буркнула я, но проводить себя разрешила, тем более специально вышла на полчаса раньше, чтобы прогуляться. А что ты любишь из напитков? Задал вопрос спутник. Апельсиновый сок. Понял, будет исполнено. И Зака как ветром сдуло. Через пару минут он выбежал из встретившегося по пути магазина с коробочкой моего любимого напитка. Это было для меня в новинку, когда мужчина, только успев услышать мое желание, стремился его выполнять. Даже в такой мелочи почувствовала себя принцессой. Почему глупое сердце не может переключиться на милого Зака, а продолжает страдать по недоступному Себастьяну? Потому что Зак не похож на принца из моих любимых сказок. Он скорее рыбка-флаундер из мультфильма «Русалочка». Лучший друг героини. Точно почитай сегодня детям сказку Андерсена, а то история маленького Билли исчерпала себя до конца. На самом деле, я был удивлён, когда вчера получил приглашение на ужин. "Ты неделю не отвечаешь на мои звонки", признался Зак. Я и правда игнорировала ухажёра, занятая фальшивым расследованием, а в перерывах мечтами о Себастьяне. Наша сплочённость стала играть со мной злую шутку, заставляя поверить, что между мной и Боссом зародилась неведомая химия, а не просто деловой союз. Прости, было много дел на работе, оправдалась я. Ну, в любом случае, я рад, что наше общение возобновилось. В подтверждение своей радости Зак взял меня за руку. Нет, я не могу обманывать хорошего парня, используя его как лейкопластырь для травмированного безответными чувствами сердца. Молча забрала руку и спрятала в карман. Наивно надеясь, что мужчина не потребует объяснений. Так понимаю, идея позвать меня в гости принадлежала не тебе, усмехнулся Зак. Мне, но я повернулась лицом к пожарному, встретившейся с красивыми, но вызывающими во мне никаких эмоций глазами. Мы можем быть только друзьями. Я тебе несколько не нравлюсь? Нравишься, но я влюблена в другого, честно призналась. Ладно, друзья так друзья, насильно мил не будешь, как говорится. Мы уже дошли до книжного магазина и остановились на пороге. Возможно, я совершила ошибку, отказавшись от внимания такого галантного джентльмена. Хоть он и поддерживал хулиганское поведение Флина, плохо относиться к нему у меня не получалось. «Можно мне тоже послушать сказку? Иногда взрослые тоже снова хотят поверить в чудеса», — попросил Зак. «Да, конечно, разрешила я». Мои маленькие друзья с удовольствием приняли мой выбор книги и с интересом слушали чтение. И почему, будучи детьми, так легко поверить в волшебство, а становясь взрослыми, мы забываем об этом чувстве? В каждом дне есть что-то особенное, и мне нравится редактировать именно детские книги. Они помогают мне мечтать. Иначе я бы давно утонула в депрессии. Я с выражением зачитывала написанные строки, и вдруг моё сердце замерло по непонятной причине. В помещение словно пробралась новая для этого места аура. Но мне она показалась знакомой. Влекомая непонятной силой, я подняла голову, взглянув в дальний конец магазина. Увидев мистера Макдугла в книжном магазине, сначала подумала, что босс просто зашёл выбрать себе экземпляр для чтения. Когда мужчина намеренно встал позади детишек и начал внимательно вслышиваться в мои речи, поняла: он здесь из-за меня. Дикция моментально перестала быть послушной. Я начала коверкать слова, сжёвывая их без остатка. Пыталась побороть напавшую дислексию, успокаивая нервы. Себастьян, казалось, почувствовал мою разрушающуюся на глазах детей репутацию чтеца. «Извините, это сказка про большой носик маленького гномика Билли?» — спросил мой начальник, отвлекая преданных слушателей. «Тш-ш-ш!» — шикнула маленькая девочка с хвостиком. «Это русалочка!» — всё же сжалилась малышка над Себастьяном. Кто мог не умилиться при виде такой картины? Задав этот вопрос в голове, получила и ответ, наткнувшисьзором на Зака. Пожарный закатил глаза на действия мистера Макдугла и стоял насупившись. Я же в свою очередь напегла голосовые связки и продолжила чтение сказки про морскую бестию. С детства лицо тваряло себя именно с этой героиней. Ей приходилось безответно любить принца, которому было куда важнее наличие красивых ножек, чем прекрасной души. После счастливой развязки дети радостно захлопали в ладоши и поспешили к родителям, а я — к взысканию объяснений от незваного гостя. «Мистер МакДугл, что вы здесь делаете? Как вообще узнали?» Гвен с радостью поведала о твоем хобби, прервал мой пыл, Себастьян. «Не может быть. Она не рассказала бы просто так. Просто так нет. А вот за пакет с ванильными пончиками сдалась на уговор и вновь перебил наглец». Он словно был не просто доволен собой, а ещё и восхищался тем, что смог раздобыть мой секрет благодаря уловке. Ты должна была сразу предупредить, что приходится даже подрабатывать в книжном магазине. Я бы повысил тебе заработную плату, а задача на произнёс мистер Макдугал. Я делаю это бесплатно, отозвалась на поразившее меня предложение. Серьёзно? Мужчина поглядывал с нескрываемым подозрением. Ещё пару минут назад моё воображение нарисовало картину, как горячо любимый Себастьян любует со мной, слушая чтение сказки. Теперь же всё встало на свои места. Мужчина всё это время рассыпался в чувствах жалости и сочувствия к бедной и несчастной мышке Мелли. И всё же, что вам нужно, сказал уже более жёстким голосом, совсем не похожим на мой собственный. Кажется, я понял, кто такая Амалия. От произнесённой фразы стало дурно. Вот зачем приехал Себастьян на самом деле? Обнародовать ту самую развратительницу мужских сердец, то есть меня. "А это Кимберли?" на той же волне энтузиазма воскликнул начальник. "Что?" переспросила я, решив, что на мгновение утратила слух. "Амалия, это Кимберли. Посмотри сама. Она самая общительная в офисе, открытая, Да и чего уж скрывать? Сексуальная, произнёс мистер Макдугл свои доводы. То, что она сексуальная, натолкнуло вас на мысль о связи с главной героиней? Да по таким меркам о Малии может быть кто угодно, не сдержав агрессивный настрой, выпалила я. Мистера Макдугла всегда отличала хорошая интуиция и дедуктивные навыки, но сейчас даже такая преданная фанатка, как я, усомнилась в его способностях. Милли, ты держишь меня за дурака? Конечно, не только это. Кимберли пару недель работает над какой-то тайной рукописью. Недавно я спросил о сроках сдачи статьи, но она пришла в бешенство, по всей видимости, потому что утратила основную часть материалов, продолжил Себастен, намекая на дневник. Для меня все эти доводы были высасаны из пальца, но если взглянуть глазами босса, безусловно, Кимберли единственный кандидат на схожесть с Сомалией. «Взять для начала ее уверенность в себе, которой у меня не было и в помине». Еще минута молчания, и Себастьян бы начал бить тревогу. К счастью, к нам подошел Зак, разрядив нагнетающую обстановку. «Милли, все в порядке», — осведомился новоиспеченный друг, заметив мою озлобленную растерянность. «Да, любимый, ты уже знаком с моим начальником? Зачем-то сладко пропила я, официально представив мужчин друг другу». Зак это мистер Макдугл, мистер Макдугл это мой парень Зак. Пожарный едва попытался скрыть удивление, как был вновь поражён прилетевшим от меня поцелуем. Я никогда не была инициатором в поцелую, но сейчас пыталась наверстать упущенное и демонстрировать все навыки открыто. Мистер Макдугл почувствовал себя неловко, после чего вцепился в волосы и начал их приглаживать, обнажая тайные привычки нервозности. Не хотел вас отвлекать, произнёс он решительно. «Да, вам не стоило ехать так далеко, чтобы поделиться новостью», — ответила я, отцепившись от губзака. «Во мне все еще горела ядовитым пламенем обида и ревность. Хотелось обжечь им не только свою душу, но и задеть заживое с Себастьяна. Но я приехал не только ради этого, а хотел предложить... А, впрочем, неважно. Мистер МакДугал не дал мне шанса узнать задуманное им. Он вообще потерял интерес к происходящему... После моих выходов с прелюдными лабзаниями на публику. Скорее всего, я разочаровала его не только как сотрудница, но и как человек. Во мне всё же таятся две особы: одна тщетно хочет быть с мужчиной её мечты, а вторая разрушить всё на своём пути. Милли, почему ты так странно себя ведёшь? спросил Зак, когда силой от Себастьяна скрылся за дверью магазина. Я не смогла найти ответ на его вопрос, ведь Зак стал ещё одной жертвой моего раздвоения личности, о чём я глубоко сожалею. Неоднозначно попрощавшись с пожарным, направилась домой. По пути пыталась разобраться в своих ощущениях и прорабатывала план, как вернуть расположение хотя бы одного из утраченных мужчин.